В общем, ничего удивительного. Если про Ариниуса и воду гадать нужно, то насчет гномов ясность полнейшая. Не любят они воду. Им ее и в ручьях много. Мне в замке, говоря о них, часто поговорку поминали. Мол, где курица в рот перейдет, гном мост построит. И когда я увидел как гном лужу посреди двора обходит десятой дорогой, поверил безоговорочно. Ладно, если все эти бело-зеленые выражения морды и впрямь исключительно от нелюбви к водным бассейнам проистекают, терпимо. В конце концов, здешняя алхимия пилюлю от выпивки изобрести сподобилась протрезляющего действия с повышенным фугасным эффектом. Думаю, и от морской болезни чего-нибудь сыщется. Море. А что море? Мы же разведка. В огне не сгорели. Стыдно будет в воде утонуть. А в шкуре товарища Колумба побывать тогда же и познавательно. Что ни говори, а в жизни на елке есть, как говорит старший ветеран Светлов, некое очарование. Вот сейчас, к примеру сижу я метрах в сорока над землей и любуюсь видом вечернего рокфорддейла а вид еще более изумительный чем днем из за иллюминации наверное это все же были светляки жуки с фонариками только здешних жуков эльфийские селекционеры культируют культивировать и начали ну как подались в партизаны так и начали В рамках экономии свечей и прочего керосина. Весь лес, сколько хватало взгляда, Был разноцветными огоньками усеян. Красными, синими, зелеными, голубыми, желтыми, Вся радуга и еще полстолько. Причем на одних деревьях они в разнобой висели, Будто кто-то просто наугад ведро с верхушки опорожнил, на других — гирляндами и узорами, ну а вокруг третьих и вовсе хороводы кружили. Понятное дело, все эти огоньки с точки зрения света маскировки — нарушения просто вопиющие. Но я почти уверен был, наверняка у товарищей одиннадцатых что-нибудь на этот счет предусмотрено. Скажем, дым за весу, типа туман ночной поставить или морок. А еще музыка здорово играла, действительно хорошо. За душу, что называется, брала. Правда, самого оркестра я сколько шею не тянул, так и не увидел. Даже направление засечь не смог. Доносится, словно бы это сразу. Может, с земли, а может, из соседней ветки. Шиш поймешь. Мелодии забавно чередовались то медленно, плавное, как раз для какого-нибудь классического балета. Занес ножку, поклонился, шаг вперед и два назад, и сразу следом, весело, задорно так, что хочется на стол вскочить, да и выбить рассыпную каблуками. Мне в замке рассказывали, что танцы эльфийские, по части незабываемости зрелища, Эльфийские же города переплюнут запросто, особенно если в праздник. У них в такие дни весь проспект перед дворцом в танцплощадку превращаться. А уж участвует в этой народной самодеятельности весь эльфийский народ, как один. Сейчас праздника не было, а жаль. Хотелось бы хоть глазком взглянуть. Заведение, где мы сидели, Числилось, как я понял, чем-то вроде ресторана для почетных гостей. Располагалось оно на ветке и выглядело примерно так же, как и давешний зал высоких мыслей. С той лишь разницей, что скамеек было меньше. Столиков, впрочем, настоящих массивных столов я у эльфов пока не встречал. Целых три штуки. А ограждение отсутствовало, как факт. Хочешь, бери кружку, садись на край и болтай себе ногами, если нервы не шалят. Кружки наполнялись из бочонка фигли. Эль тройное кольцо. Тот самый, о котором Джорин тосковал. На вкус даже и не знаю, как сказать. Чем-то похож на наше пиво. Но лучше, много лучше. Закуска, правда, подкачала. Ну, в не смысле вкуса или количества, а, проще говоря, меню здешнее было сугубо вегетарианским. Салатики и прочая капуста. Тоже вкусно и полезно, не спорю. Особенно морковь. Но из нас пятерых всерьез эту рассаду уплетали только эльф и ариниус Но до нашему волшебнику Как говорится, сами боги велели о диете подумать в его-то возрасте. Гном, по-моему, к своему салатику вообще не притронулся. Зато Эль черпал с регулярностью хорошего артобстрела. Языком молол, без остановки. Его послушать выходило, что досталось нам в команду бесценнейшее сокровище. Ветеран чуть ли не всех воин с чумой за последние полтора ста лет. Причем вражеские потери в этих войнах процентов так на 30-40 его рук, точнее его топора, дела Слушали мы, само собой, крайне внимательно, а переглядывались ехидно-понимающе только в те моменты, когда Фигли за очередной кружкой наклонялся. Впрочем, Я в общем веселье не участвовал. Ел понемногу, пил, а больше молчал и думал. Карта королевская у меня из головы все никак не шла. То есть, не как бы себе в карман ее заполучить, а по части донесенной ею информации. Конкретно, раёв машкары Может, конечно, товарищи маги правы, допекли, Тайные трупы главного ихнего фюрера до такой степени, что тот в особом внеочередном указе крупным шрифтом тиснул «Присечь немедля любой ценой». Бывает. Только бывает ведь еще и другое. По тайным тропам не только и не столько диверсанты-самоучки вроде кары моей бегали. Их здешняя разведка — На ура использовала. Самый лучший канал заброски был. А теперь выходит, и тропами не очень-то пройдешь. А если и просочишься, у противника, считай, вся прифронтовая полоса и ближний тыл на ушах стоят. У нас в роте при мне только один раз такое было. Три группы подряд ни с чем вернулись. И товарищ капитан сразу неладное почуял. Сам пошел с десятью, а вернулись в пятером, плюс язык и сведения. На участок прибыла свежая дивизия, сосредотачивается для контрудара. Моя первая слава за тот поиск. Интересно, думаю, а те разведданные, что давешний орк сообщил, ну, Грым, арым они к эльфийскому командованию попали? Союзники с союзниками, только ведь и среди даренных придворных. Ни один комбриг, Клименко на эльфов обиженный. Вот и соображай, разведка, с Арениусом поговорить или сразу Кириллину попробовать ссунуться. Ладно, в конце концов, не для веселого застолья эти размышления. Вон и дара уже в мою сторону озабоченно так поглядывает встал кружкой по столику постучал фигли молодец ее незамедлительно до краёв наполнил прокашлялся есть говорю там откуда я пришел хороший обычай тост называется придуман чтобы пить не просто так пока в глотку льется а со смыслом Вот я и хочу один тост предложить, самый главный, за победу и до дна. Суть я объяснил, конечно, не очень внятно, но поняли все, как по команде встали дружно и кружки опорожнили. И в самом деле, я обычай, утирая пену, говорит мне гном, правильный, Когда вернусь под гору, непременно и у нас заведем. А до на пирах одни здравицы, в честь старейшин. Самую свежую еще при короле доил те сложили. А вот еще что, говорю, ребята, раз пошла такая пьянка, ну, то есть, раз уж мы так хорошо и весело здесь сидим, в общем, я подумал. А давайте назовемся как-нибудь «Гордо и красиво». Есть ведь у вас такая традиция, верно?